Глава 16. Ваше торжественное заявление. Вот это путешествие. Мы вместе отправились на поиски приключений, и вы среди тех немногих, кто прошёл весь путь до конца. Мы исследовали неизвестное, пытались распознать, что вы готовы к прыжку, обсудили виды прыжков, доступные вам, учились мудро использовать эту энергию в каждой сфере жизни. И всё же мы еще не закончили. Пришло время закрепить результат и отпустить вас в свободное плавание. У вас есть основные ингредиенты и инструментарий, и вы готовы к своему путешествию жизни полной острых ощущений и разнообразных нюансов. Ощущение хорошо прожитой жизни лучший и самый целительный эликсир в мире. На ваших условиях, на вашей временной шкале, с учетом ваших глубинных желаний. Ваш прыжок ждет вас. И когда мы завершаем наш опыт, пора сделать первый шаг и заявить о самом большом прыжке в своей жизни. В противном случае рутина будет медленно шаг за шагом разъедать вас. Все, что мы рассмотрели, станет фантазией, вашей фантазией, еще одной видеоигрой и разговором, как могло бы быть. Но шанс будет упущен, и ваш прыжок Тоже. Время пришло. Где же ты? Здесь. А сколько сейчас времени? Сейчас. А ты кто такой? Момент. Дэн Милман. Путь мирного воина. Больше никакого ожидания. Больше никаких надежд. Больше никаких желаний. С этих слов мы начали, когда вы обратились к этой аудиокниге. Тогда в вашей жизни произошел прыжок, который вас призвал. Может быть, в тот момент вы не знали точно, что это такое. Зато теперь знаете. А может, знали все это время? Скорее всего, вы столкнулись с обоими вариантами и теперь обрели ясность. Как бы то ни было, время пришло прямо здесь прямо сейчас. Миллионы мечтаний утрачены в ожидании идеального времени. Ну, знаете, тот соблазнительный голос, который говорит: "Когда жизнь немного замедлится, когда дети подрастут, когда на работе дадут премию". И все же мы не осознаем, что каждый раз, когда мы остаемся на одном и том же месте, мы связываем себя еще крепче, чем вчера. Этот якорь удерживает нас на месте, это груз, который мы должны нести каждый божий день, и мы тащим его за собой. И прекратить это можно только так: сделать смелое заявление о нашем прыжке и никогда не оглядываться назад. Внутри этого места есть жизнь, которую вы пока не можете себе представить. 11 июня 2018 года. Сан-Себастьян, Испания. 10.09. Я просыпаюсь и чувствую, что последний бокал кавы и слишком много тапос накануне были явно лишними. И все же это неважно, потому что я рядом со своей второй половинкой в самом любимом городе в мире, и я чувствую себя живым. Мы смотрим друг на друга и, не сговариваясь, начинаем плакать. Это тот самый момент, о котором мы мечтали. Я чувствовал его, но не мог разглядеть холодной ночью в Нью-Йорке много лет назад. Улучив момент, чтобы впитать его в себя, я понимаю, что сделал это. Я не знал пути и все же был готов сделать шаг в неизвестность. Прыжок изменил меня навсегда, и я не останусь прежним. Моя жизнь радикально изменилась во всех сферах. Самое главное, что человек, которым я являюсь, изменился, и теперь Он верит. Верит в себя. В то, что он достойный и способный. Именно этого я так долго искал. Слезы текут, потому что это кульминационный момент. Мечта сбылась, и все, что было придумано в ту нью-йоркскую ночь, теперь бледнеет в сравнении с реальностью. Произошел прыжок а За ним последовали микропрыжки для создания жизни, в которой я действительно не могу дождаться, когда проснусь. Я делюсь этим, чтобы помочь вам понять, что это доступно и вам тоже. Какой бы ни была ваша личная версия, она готова. Новая жизнь ждёт вас. Но помните, она не будет ждать вечно, и двери закроются. Навязчивая истина в том, что этот момент может не существовать. Моя мечта легко могла остаться сном. Проблеск надежды, мгновение ясности, мощная загрузка. Об этом все исчезло бы, растворившись в забвении. За последние четыре года я сделал больше прыжков, чем когда-либо, и никогда не чувствовал себя таким вдохновленным и живым. Но хватит обо мне. Важно, что я смог облегчить бесчисленное количество прыжков людям, которые знали, что их время пришло. И хотя создавать жизнь во сне уже мощный опыт, он не сравнится с радостью от того, что другие дают себе разрешение делать то же самое. Нет большего удовлетворения, чем слушать рассказы тех, кто уже это сделал. За это время я лично стал свидетелем бесчисленных прыжков, в том числе выгоревшего корпоративного менеджера, который открыл собственный бизнес, утроил доход и никогда не оглядывался назад, матери троих детей, которая нашла свою страсть и смогла заработать шестизначную сумму, не выходя из дома, предпринимателя, который увяз на этапе найма ключевых сотрудников, но добился экспоненциального роста своего бизнеса. Представители поколения Y, который чувствовал, что окружение тянет его вниз, и проехал через всю страну, чтобы найти свою команду. 37-летнего мужчины, который никогда не занимался спортом, но смог покорить горные вершины. Перегруженного работой предпринимателя, который обрел покой и ясность во время интенсивного духовного поиска. Семьи из четырёх человек, которая отказалась от привычной жизни и арендовала трейлер, чтобы путешествовать по стране в течение 3 лет. Список можно продолжать и продолжать, но суть ясна. И хотя я перечислил прыжки, не буду распространяться об их бесконечных преимуществах. Жизнь этих людей изменилась, отношения обогатились, окружающие вдохновились их примерами. Им суждено до конца своих дней жить только с улыбкой, зная, что они сделали то, что должны были сделать, когда настало время. Жизнь без сожалений, не сбывшихся желаний и не спетых песен. Ваше торжественное заявление. Заканчивая работу над этим текстом, я забрался на одну из моих любимых гор в Фениксе со своим другом Сетом, и он спросил меня: Почему ты пишешь книгу и почему сейчас? Как автор подкаста и коуч, я оценил силу вопроса и, конечно, сам задавал его себе бесконечное множество раз. Никто не будет писать 250 с лишним страниц случайно. Вы не проживаете творческий процесс просто потому, что это круто или весело. Должно быть глубинное почему, иначе вы всё бросите. Мы терпим только тогда, когда есть причина, имеющая для нас значение. И мой ответ был прост: я не могу ее не написать, потому что знаю, что есть по крайней мере один человек, который должен прочесть мою книгу, люди должны получить это послание и дать себе разрешение. Иначе они могут прожить всю жизнь, делая что угодно, кроме того, что должны. Эта книга, на которую я хотел бы опереться в моменты сомнений до, во время и после моих прыжков. Но в отличие от большинства книг, ее главная миссия в том, чтобы быть другой. Я не хочу, чтобы это был просто еще один томик на полке. Я не хочу, чтобы вы вдохновлялись своим прыжком, а потом терялись в сутолоке жизни. я не хочу, чтобы это просто мотивировало вас, потому что на YouTube полно гораздо более эффективного контента. Я хотел бросить вам вызов, потому что уважаю вас. Я знаю, что внутри вас кроется истинное величие, и путь к тому, чтобы явить его миру, лежит через прыжок. А теперь, когда мы подошли к концу нашего путешествия, настал тот самый момент. Подобно тому, как Феликс Бамгартнер отделился от космической капсулы и совершил прыжок, пришло время волшебства. Это захватывающее промежуточное состояние, где оживает каждая частица вас. Как только Феликс избавился от своих привязанностей, он понял, что всё именно так. Нет пути назад. Нет никакого плана Б. Нет никакой безопасной гавани. Прыжок всей вашей жизни Эта аудиокнига не заканчивается точно выверенным идеально отредактированным заключением с резюме того, что мы пережили. Она заканчивается обязательством. До этого момента говорил в основном я, а теперь ваша очередь. Это ваша стартовая площадка больше для путешествия ничего не нужно. Ваши чемоданы уже упакованы, и вам остаётся только одно. Вы вряд ли бы стали терпеть все это, если бы глубоко внутри вас не таилось нечто требующее выхода наружу. Прослушайте эти слова еще раз. Примите их. Это ваше время. Далее вы заявите о своем прыжке в новую жизнь. Я поделился историями, примерами, исследованиями и интервью с лучшими специалистами мира, а также собственным опытом с хэштегом истории успеха и многим другим. Всё это было сделано с одной целью помочь вам копнуть глубже и найти свой прыжок, чтобы вы могли добраться до этого момента торжественного заявления о нём. В этот момент вы выкладываете фишки на середину стола и идёте в банк. Объявить о своём прыжке значит поставить себя на кон. Это значит иметь смелость доверять самому себе и выбирать самого себя. Вот что вам нужно сделать дальше. Прыжок в вашей жизни, торжественное заявление. Первое. Вы определяете прыжок в вашей жизни. Самый большой прыжок в моей жизни это Второе. Вы заявляете о прыжке в новую жизнь. Вот как я объявляю о своем прыжке. Третье. Вы объявляете о своем намерении совершить прыжок и делаете это через социальные сети, используя хэштег прыжок в новую жизнь. Именно здесь я поделился своим заявлением. Четвёртое. Затем вы будете поощрять другого человека сделать прыжок жизни и подтолкнете его к этому. Вот кого я призываю совершить этот прыжок. Чернил хватит, так что пишите свою историю, то, что вы только что написали и объявили ваше волшебство. Владейте им и чувствуйте так, как вы никогда ничего не чувствовали раньше. Наше время подходит к концу, а вы только начинаете. Прыжок вашей жизни в ваших руках, вы вступили в обязательство с торжественным заявлением. Теперь перед вами полная чернильница и стопка чистых листов. Пора писать свою историю по одному дню, по одной странице, по одному предложению. Весь мир ждет вас. Ваша команда ждет вас. Незнакомцы, на жизнь которых вы будете влиять, ждут вас. Ваши самые близкие друзья ждут вас. Но самое главное угадайте, кто больше не будет вас ждать. Вы сами. Только один прыжок уже сделает вашу жизнь величайшей историей, когда-либо рассказанной, и я не могу дождаться момента, когда её прочту. А теперь продолжайте. Увидимся на другой стороне. Итоги. Когда-нибудь это уже не вариант. Пришло время попрощаться с этим мышлением и превратить своё когда-нибудь в прямо сейчас para объявить о прыжке больше нечего ждать и это повод написать вдохновляющую историю вашей жизни напишите свою историю ваш прыжок станет вдохновляющей историей не непохожей ни на одну другую запомните эту фразу и уже никогда никогда не оглядывайтесь это ваше время